Глава 15. Южноморск. Наши дни. Следователь Федор Иванович Макаров, довольно моложавый для своих под 90, с крепкими зубами, седыми густыми волосами, гладко выбритым лицом, почти неиспещренным морщинами, умными серыми глазами, казалось, пронизывающими собеседника насквозь будто рентгеном, Летом переселялся с супругой на дачу, стоявшую на берегу моря. Он с гордостью, как жемчужину архитектуры, показывал ухоженный, будто игрушечный двухэтажный домик с красной остроконечной крышей, чем-то напоминавший жилье гномов или каких-то других сказочных существ. Полицейские в самый последний момент Морозов изъявил желание отправиться с другом. Понимали, что этот небольшой участок в пять соток преобразился только благодаря стараниям Макарова. Здесь были и причудливая беседка, которую в один прекрасный день скроют побеги недавно посаженной глицинией. И выложенная красным кирпичом тропинка, змеившаяся по земле к домику. И цветник. Федор Иванович сказал, что некоторые из цветов предстанут во всей красе только к осени и огород, где росли огромные помидоры, бычье сердце, сахарные на вкус, и огурчики, которые его супруга мариновала и солила ежегодно, внушительные кабачки и баклажаны, немного картошки, все же участок был не двадцать соток, и клубника, оберегаемая от жары, раскидистыми листьями, лопастями хрена. На вставшихся полутора сотках следователь умудрился разбить сад и с удовольствием угощал всех яблоками грушами сливами вдоль проволочной ограды оплетенной ежевикой щетинились колючками кусты малины и крыжовника федор иванович повел оперативников к беседке под старой туей где взной спасался от жары садитесь он указал на стулья с узкими спинками Явно из старого мебельного гарнитура. «Очень рад, что вспомнили о старике. Хотя мне грех жаловаться на одиночество», — Федор Иванович крякнул. «Знаете, недавно прочитал такой анекдот. Если вы живете у моря, то вас обязательно вспомнят даже двоюродные одноклассники. Вот и получается, что летом в гости приезжают не только внуки и правнуки, но и друзья». «Я не из тех, кто кому-то отказывает. Да и отказывать, честно говоря, не хочется. Это я о друзьях, конечно. Все они проверенные временем, близкие люди. Ну, как -то таким откажешь. И гостей я люблю. Хочется потрещать на заваленке по-стариковски». Он посмотрел на старые часы с потертым черным ремешком. «Через час парочка приятелей заедет». Будем со старухой их угощать. Он придвинул оперативникам блюдо с белыми яблочками и вишней. Угощать Ранний сорт белый налив и майка. Оперативники с удовольствием захрустели, нахваливая урожай. Белый налив был сочным, а не сухим. Почему-то Морозову всегда попадались именно сухие яблоки. Наверное, он слишком доверял продавцам. Обещавшим, что за их товаром он придет не раз. Майка, не жутко кислой, обжигавший рот, а кисло-сладкой. Юркая старушка в цветном платочке, жена Федора Ивановича, такая же моложавая, как он, принесла заварной чайник и чашки. Ребятушки, чай у нас травяной, с мятой, мелисой, шиповником, она говорила на распев, точно нахваливала товар на рынке. А вот и домашнее печенье из творожного теста. Налетайте. Ребятушек не пришлось долго упрашивать. Они таки налетели, не дожидаясь повторного приглашения. Моя женушка тоже гостей любит, похвастался старик, с гордостью глядя вслед удалявшейся женщине. И понятно почему. Рукодельница она, прекрасная хозяйка. Порой напечет, наготовит, сядем с ней за стол и начинаем смеяться. У нас и сахар повышен, и холестерин, много не поешь. Вот и идет она после такого обеда по соседям, угощает. Сегодня тоже наготовила на целую роту. Слава богу, гости придут, сметут. Он отхлебнул ароматный чай и посерьезнел. «Заговорил я вас, а вы по делу пришли». «Давайте, выкладывайте, что хотите узнать?» Сергей вытащил из кармана ключ от дома Илларионова и протянул старику. «Видите бороздки? Наш эксперт сказал, что они от Уистити. Вам знакома эта штуковина?» Макаров, не торопясь, надел давно немодные очки в роговой оправе, внимательно осмотрел ключ и хмыкнул. «А то как же!» Думаю, настоящий умелец сотворил эту штучку, если вы о нашем городе. Яша сипуй. он же Яков Семенович Туркин, знатным медвежатником был. Да только, говорят, завязал давно. Мне его несколько раз брать приходилось. Я все его упрашивал, чтобы с постыдным занятием покончил. — У тебя, Яша, руки золотые, — говорил я ему. «Хочешь, по моей протекции на завод пойдешь?» А он лыбится в ответ. «Да засмеет меня, товарищ майор». Ротов, не веря своему счастью, чуть не опрокинул чашку с чаем. «Значит, Яков до сих пор жив?» «Надеюсь», — пожал плечами следователь. «Он на десяток лет помоложе меня будет». Слыхал, тоже дачу себе выстроил и там поселился бобылем. Оно и понятно, вору семью иметь запрещается. А адрес? А адрес его знаете? Спросил Морозов с придыханием и чуть не подавился печеньем. Адрес вам ничего не стоит узнать, улыбнулся Федор Иванович. У нас нынче технологии, куда нам? Яков Семенович Туркин. Неужели таких в нашем городе много? Вы молодец. Сергей достал мобильный и набрал номер дежурного. «Слушай, Вася, будь так добр, распорядись, чтобы мне пробили адрес некоего Якова Семеновича Туркина». «Да, Туркина. Хорошо, жду». «Вот видите», — улыбнулся хозяин, — «компьютер вам что хочешь выдаст, а нас раньше только ноги выручали». Морозов хотел ответить, что и им приходится много бегать. Но тут раздался звонок, и Василий быстро заговорил. «Записывай. Караловая, 10, частный дом». «Это понятно». Баскетболист поблагодарил коллегу и повернулся к Николаю. «На Коралловой живет». «Гляди, как нам повезло», усмехнулся Федор Иванович. «Коралловая от меня недалеко». Он повел оперативников по оранжевой дорожке. Вон тропинку видите? Пройдите по ней до обрыва, а потом направо свернете и еще метров пятьсот. Счастных домов, в которые вы упретесь, коралловая и начинается. Он потер руки и прищурился. Ты смотри, разбойник, неподалеку от меня примостился. Надо же, и не встретились ни разу а раньше частенько пересекались. Может, и правда завязал? Оперативники попрощались с гостеприимным хозяином и пошли по чрезвычайно узкой тропинке, змейкой, извивавшейся между частными домами. Она виляла то вправо, то влево, заставляя бедняк перепрыгивать через канавки и спотыкаться о выпиравшие булыжники. Им уже не казалось странным, что местные жители, явно не бедствующие, не живущие на доходы от виноградника и огорода, не хотели заасфальтировать этот кусочек земли, по которому, кстати, чуть ли не каждый день ездили их недешевые автомобили. Чем богаче человек, тем лучше он считает деньги, и ничего с этим не поделаешь. Какая-то дама, одетая неподачному, в туфлях на высоких каблуках, с трудом тащилась по дороге. И из-под ее ног вылетали облачка пыли, похожие на миниатюрные дождевые облака. Июнь выдался на редкость сухой, поэтому серая патина покрывала листья рододендронов, и деревья с пышными кронами не столько давали благодатную тень, сколько накапливали под собой тяжелый сухой воздух. Вскоре друзья вышли к обрыву, и залюбовались открывшимся пейзажем. Перед ними, как огромное синее блюдо, сверкало море. По небу гонялись друг за другом белые ватные облака. Извилистая обрывистая береговая линия будто заключила в объятия огромную лагуну. Счастливые люди на катерах и лодках безмятежно покачивались на едва видимых волнах. Они не были озабочены поисками убийцы. Их не волновало, кто делал воровской инструмент. Они получали удовольствие от моря, солнца и лета. — Ты уже был на пляже? — поинтересовался Сергей у товарища, с завистью глядя на курортников или местных. — Впрочем, какая разница? — А ты, можно подумать, был, — отозвался Ротов, хихикнув. — Мы с тобой одного поля ягоды. Я тебе даже и вопрос такой не задаю, потому что ответ знаю заранее. В воскресенье я отсыпаюсь, и мне лень проехаться до пляжа даже на такси. Держу пари, у тебя то же самое. Угадал, буркнул Морозов. Пойдем быстрее, а то я от зависти слюной и зайду. Они прибавили шагу и вскоре уперлись в высокий железный забор, в котором слабо угадывались очертания калитки. Такими заборами, в 90-е представители местных мафий ограждали себя от неприятностей извне. Ишь забаррикадировался, буркнул Николай. Тоже мне аль Капоне. Авторитет у него, думаю, не меньше, чем у Аль Капоне, усмехнулся Морозов. Вопрос второй, пустит ли он нас в свои владения? Попробуем. Ротов нажал на черную кнопку звонка и оперативники, не услышав трели, застыли, будто по команде. Послышались неторопливые шаркающие шаги, и чей-то скрипучий голос поинтересовался. «И кто к нам пожаловал?» «Полиция, гражданин Туркин». За забором ухмыльнулись. «Так сразу и гражданин?» «И в чем меня обвиняют, позвольте спросить?» «Ни в чем» отозвался Сергей. «Наоборот, мы к вам за консультацией!» «Надо же!» Дверь распахнулась перед ними неожиданно, и хозяин в спортивных штанах с лампасами и футболке предстал перед ними, доброжелательно улыбаясь. Присмотревшись к нему, Николай подумал, что он представлял себе Сиплова другим, не таким обычным старикашкой, Такие десятками ходят по улице с авоськами, радуясь, когда выпадет случай поболтать с прохожими. В этом человеке не было ничего от традиционного вора в законе. Ни наколок на пальцах, ни гордой осанки, ни истребиного взгляда. Так обычный работяга на пенсии, добродушное круглое лицо, черные блестящие глазки, нависшие седые брови и зачесанные назад Редкие седые волосы. Он чем-то походил на артиста Георгия Вицина, И оперативники даже усомнились, действительно ли перед ними тот, кого они искали. Туркин почувствовал, о чем они думают. «Да я это я!» — расхохотался он, показывая золотые зубы. «А вы думали, я в заграничном костюмчике выйду и с тростью с золотым набалдашником?» «А зачем, скажите?» Кому пыль в глаза пускать? Мне и примерным дачникам быть неплохо. Да вы заходите, нечего топтаться у порога». Он провел их на просторную веранду солидного двухэтажного дома и указал на плетеное кресло. «Садитесь, гости дорогие. Ежели желаете чайку, спасибо, мы только из-за стола», ответил Морозов, и хозяин улыбнулся. «Значит, у Макарова были». Ну и как, Иваныч? Скрипит, скрипит, кивнул Ротов. Дай бог ему здоровья. Сиплый уселся поудобнее. Славный мужик. Я нисколько не в обиде, что он брал меня неоднократно. Он сделал паузу, будто вспоминая лихие времена, и одернув себя, посмотрел на гостей. Ладно, что было, то прошло. Вы не за воспоминаниями моими прибыли. «Мемуары писать не собираюсь». «Что же вам нужно, ребята? Чем смогу, помогу, а что не в моих силах?» Он развел руками. «Извините, видите ли, у нас тоже свои законы, своя этика». «Не первый год в полиции», — успокоил его Ротов и вытащил пакетик с ключом, на котором у Истити оставил заметные бороздки. «Скажите, Яков Семенович, уистите, это ваша работа? Вас характеризуют как мастера высокого класса. Сможете сказать по следам на ключе, ваш инструментик потрудился?» Туркин неторопливо надел очки, взял в руки ключ и принялся его разглядывать, причмокивая языком. «Ай-яй-яй, так и знал, что это всплывет!» Буркнул он и стукнул по колену. «И отпираться не стану. Скорее всего, мой инструмент сработал. Только я к этому отношения не имею. Тут дело такое, ребята. Приходит ко мне дней десять назад парень по кличке Чуня и просит, чтобы я по старой памяти ему и сделал. искать очень надо. Готов заплатить любые деньги». Честное слово, я отказался. Во-первых, отошел давно от слесарного дела. Во-вторых, слыхал я про этого Чуню, настоящим отморозком когда-то слыл. Говорили, для него человека убить все равно, что сплюнуть. Вроде бы давно это было, и Чуня вроде тоже в завязке. Только, знаете, запашок остался. Но я и отказал ему». Чуня сначала моего отказа не принял, стал цену поднимать. Большие деньги предлагал. Хозяин прищурился и посмотрел на оперативников. Вы, когда этого Чуню брать будете, поинтересуйтесь, откуда у него такая сумма. Он напел, что туристы какие-то ему заказали. Врал, поди. Узнаем, торопливо пообещал Сергей, что было дальше. А дальше, Сиплый выдохнул, Дальше Чуня будто бы и смирился с моим отказом. Попросил только на этот инструментик диковинный поглядеть. Я старый дурак и повел его в мастерскую. Что скрывать, сохранились у меня некоторые инструменты, долежат для красоты. Давно ими не пользовался и пользоваться не собираюсь. Впрочем, нынешние воры с электроникой дружат. По старому сейфы не возьмешь и двери не отопрешь. Так, так. Оперативники переглянулись, понимая, о чем пойдет речь дальше. Истырил у тебя чуня у Верно, кивнул хозяин. Интересно, что я не сразу его и хватился. На другой день про приход этого отморозка вспомнил, и показалось мне подозрительным, что он из моей мастерской как-то быстро заторопился уходить. Даже не попытался еще цену прибавить. Пришел в мастерскую, и точно нет инструментика. Скажите, он тревожно посмотрел на гостей. А где всплыл мой инструмент? Ограбление? Убийство? Самое печальное, что и то, и другое, процедил баскетболист. Бывший вор схватился за голову. Ой, как ужасно. Но я к этому никакого отношения. Ясно. Морозов опустил голову. Может быть, подскажете, как этого Чуню звать-величать? Яков Семенович размашисто перекрестился, и полицейские подавили улыбки. А вот ей-богу, не знаю, клятвенно заверил он. Чуня и Чуня отморожены. Я своими, так сказать, нынешними коллегами не слишком интересуюсь. Да вы и без меня его разыщите. Сидел он и не раз. Это как пить дать. Ну, и на том спасибо. Сергей, немного подумав, протянул сиплому руку. И тот ее пожал. Затем, обменявшись рукопожатием, и с Николаем. Кто у вас сейчас начальником? Поинтересовался бывший вор. И его черные глаза вспыхнули неподдельным интересом. Алексей Петрович Котельников... — ответил Ротов. — Слыхали? Сиплый с сожалением покачал головой. — Не, в мои времена другой был. Ох, и веселые были времена, товарищи. Да что вспоминать? Он подмигнул. — Нынешняя жизнь меня тоже очень устраивает. Оперативники пошли к выходу. — Увидите Макарова, привет передавайте. Яков Семенович дружелюбно улыбнулся. Забегайте, если что. Когда за ними закрылась калитка, Сергей и Николай побрели к автобусной остановке, искренне надеясь, что первая попавшаяся дорожка выведет их к автомагистрали. Ну и что думаешь? Поинтересовался Морозов. Врет старик? Зачем? Удивился Ротов, скривив губы. Мог вообще от всего откреститься. сказать, мало ли в нашем городе таких умельцев. Но он честно рассказал о приходе Чуни. Уверен, что это не вымышленный персонаж. Впрочем, кому-кому, а нам это легко проверить. Сейчас в отдел придем и попросим информацию на этого отморозка, проговорил Николай. А потом отправимся к нему. Выдохнул баскетболист. Так день не пройдет. Слушай, похолодало, что ли, или я к жаре привык? — Солнце зашло за тучу, — пояснил Ротов. — Хорошо бы дождик пошел. Только июньский дождик, он такой, брызнет, и нет его. — Не плачь. Морозов вытер пот, прищурил глаза и радостно вскрикнул. — Ура! Мой верный друг, автобусная остановка. Можно надеяться, что мы скоро приедем в отдел. В кабинете... «Нет кондиционера, зато есть холодная минералочка». «Остается надеяться», — Николай сделал ударение на первом слове, «что автобус не задержится».